Глава 4. С утра Клара, выдав мне тысячу наставлений по питанию, здоровому образу жизни и правильному обхождению с невестой, ее острый взгляд старшей сестры вчера уловил, что работа меня интересует намного больше будущей жены, с чувством выполненного долга и обещанием непременно быть на свадьбе младшего братика поехала домой. Я проводил ее до автовокзала, но автобуса ждать не стал, не хотел опоздать на оперативку. Сбросив верхнюю одежду в кабинете, я прошел в общий коридор, где влился в куц и поток следователей, спешащих на утреннюю экзекуцию. В приемной положил на стол старшей группы учета свежевозбужденное уголовное дело для регистрации и поспешил за народом в кабинет Головачева, где временно прописался майор Курбанов. Временно, потому что ходили слухи, что Головачев идет на поправку и уже в начале января порадует следственный отдел своим возвращением. «Альберт, вернись». Окликнула меня Капиталина. Это что ты мне такое принес? Уголовное дело, терпеливо объяснил я. Вижу, что не приглашение на свадьбу, приложила меня сарказмом старшая учетчица. Обиделась, что я ее не пригласил. Так я вообще пока никого не приглашал. Отмашки от Алины и ее матери я еще не получал. Организации свадьбы они же занимаются. Приглашение будет позже, невеста все никак с дизайном не определится, улыбаясь, парировал я. «Ты это сейчас на каком языке?» — сказал Чапыра. Приспустила очки капитолины и приморозила меня взглядом. «И вообще, не заговаривай мне зубы. Что за дело ты сюда притащил? Ты в курсе, что мы не расследуем оскорбления. В какую графу я, по-твоему, его должна засунуть?» «Преступление против личности», — сделал я подсказку. «Не умничай. Вот пока Руслан Тахирович мне указания не даст, я его регистрировать не буду». «То есть указания прокурора — это просто каракули», — уточнил я. «Не дерзи мне Чапыра. Хуже будет», — предупреждающе понизила голос старшая группа учета. «Капитолина Ивановна, делайте, как считаете нужным». Моя улыбка и не подумала увидать. В кабинет начальства я вернулся с настроением «будь что будет». Поздоровался с теми следователями, которых еще с утра не видел, плюхнулся в кресло и стал ждать взбучки от Курбанова. Ожидание не затянулось. Чепыра, Майор зашел в кабинет, потряхивая в руке злополучным уголовным делом. «Я жду объяснений». Пришлось вставать и докладывать. «Не понял. Какая еще старуха? Какая соседка? Досрать я хотел, кто кого в запале сумасшедший назвал. Причем здесь следствие? Нам своих дел, что ли, мало? Ты теперь всякую маяту со всего отдела будешь к нам тащить? Побои, клевету, мелкое хулиганство?» «Все соберешь?» — все больше распалялся Курбанов. «А еще скоро по нашему этажу будут бродяжки с попрошайками табунами ходить», — подлил масло в огонь Панкеев, который вальяжно сидел за столом по правую руку от начальства. «Какие еще бродяжки?» — позеленел майор, переведя взгляд на старшего следователя. «Статья 209 Уголовного кодекса тоже не требует предварительного следствия», — по-халуйски преданно пояснил тот. «Лучше пусть Чапыра самогон сюда приносит», — присоединился к Вакханалии Сорокин. «Руслан Тахирович». «А давайте 158-ю статью себе заберем», — внес он раз предложение. «Не все же участковым радоваться и в нашем отделе должен быть праздник?» «Каждый день», — дополнил Войченко. «Вам бы только нажраться», — тут же среагировала Акимова, сидевшая напротив Панкеева и рядом Журбиной, которая сразу поддержала соседку. «И неважно чем». Ну что же вы, Людмила Андреевна, так о своих товарищах?» Сорокин осуждающе покачал головой. «Мы, следаки, ребята разборчивые. Это опера глотают все, что горит». «Да вы нисколько их не лучше», — синхронно зафыркали представительницы прекрасной половины следствия. «Молчать!» — майор сменил цвет лица на бордовый. «Устроили тут балаган», — сбавил он тон, но ненадолго. Как только встретился со мной взглядом, его голос опять пошел в рост. «А все ты, Чапыра! Где ты там, бардак? И что мне теперь с этим делать?» Курбанов вновь приподнял со стола злополучное уголовное дело и тут же швырнул его обратно. «Расследовать, товарищ майор», — ответил я на заданный начальством вопрос. «Думаешь, тебе распишу?» — мстительно осклабился начальник. «А хрен тебе! Панкеев дело расследовать будет!» «Отличное решение, товарищ майор!» «Я сотрудник молодой, и с тем объемом следственных действий, что предстоит провести, могу и не справиться». «Руслан, ты чего?» — встрепенулся старший следователь. Спесь у него заметно убавилась, спина выпрямилась, а то сидел весь такой важный. «С этим делом явно что-то нечисто, не зря же именно Чапыра его в отдел притащил. Я не намерен отвечать за его художество». «Все там чисто», — я поспешил отгородиться от незаслуженных подозрений. «Просто дело сложное, требует проведения множества следственных действий». «Это оскорбление-то?» — усомнился Курбанов. Остальные следователи, судя по их лицам, выражали с ним полную солидарность. «Предположительно, дело многоэпизодное», — дополнил я картину. «В смысле? Соседка твоей старухи, злостная матершинница, и успела оскорбить весь дом?» «Надо проверять эту версию», — принял я предложенный план расследования. Панкеев поперхнулся, видимо, представил, как будет ходить по квартирам и допрашивать жильцов. А участковый с этим справиться не может. Без следователя в этом сложном деле никак не обойтись. Курбанов опять облил меня сарказмом второй раз за утро. «У меня есть еще одна версия», — скромно признался я. «Не тени слились голоса Курбанова и Панкеева. «Истязание. Это же прокурорская статья», — опешил начальник. «Так точно. Вот мне и поручили проверить, есть ли там состав истязания, и если есть, то дело прокуратура заберет себе. Но теперь этим будет заниматься товарищ Панкеев». Все взгляды присутствующих, будь то злорадные или сочувствующие, впились в названное лицо. Старший следователь сглотнул и метнул глазами на своего начальника, как ему еще недавно казалось, его опору и защиту. «Ладно». «Сам притащил это дело в отдел, сам его и расследуй», — смилостивился над нами обоими курбанов. «Есть расследовать», — бодро подтвердил я понимание приказа. «То изнасилования нам подкинут, теперь еще истязания за них расследуй, ничего сами не хотят делать», — поворчал напоследок майор. А я был рад, что у него появился новый объект для недовольства. Центральный городской парк в полдень буднего дня выглядел почти пустынным. Мы с новым начальником городского ОБХСС не спеша прогуливались по припорошенной снегом дорожке. Для конца декабря день выдался погожий, Солнце хоть и не грело, но светило отменно. И нам пришлось сменить направление, чтобы не жмуриться. На слабом ветру кружили редкие снежинки. Под ногами хрустел выпавший с утра снег. В общем, кругом царила идиллия. Самое время для начала работы по делу, которое обещает прогреметь на весь Союз если, конечно, новый начальник городского ОБХСС, увидит для себя больше перспектив, чем угроз, и возьмется за него. Предложил я ему немного много ни мало прищучить золотую мафию. «И ты предлагаешь, чтобы я установил, откуда этот твой Лихолетов берет золото для своего подпольного ювелирного дела?» — раздумывая над моим предложением, уточнил Ситников. «Да, именно с этого и нужно начинать. Через него выйдете на продавца золота в городе или области, который вас приведет к более крупному продавцу, и так по цепочке доберетесь до самого первого фигуранта». «С чего все начинается?» — повторил за мной Ситников. «Прииски?» «Возможно», — пожал я плечами. «Это зависит от того, какое золото вы изымите при обыске у Лихолетова». «Экспертиза покажет не только географию, откуда золото к нам пришло, но и степень его очистки», — подхватил Ситников. «Возможно, его тащат с металлургического комбината». Не ошибся я в нем. Умный мужик. Осталось выяснить, до какой степени он карьерист. «Ты представляешь, какие люди за этим всем могут стоять?» Леонид остановился и заглянул мне в глаза. «Большие. Думаю, цепочка тянется на самый верх», — подтвердил я его опасения. Новый начальник ОБХСС кивнул и продолжил медленно шагать по дорожке парка. «Своими силами я смогу дойти только до первого продавца», наконец решил он для себя. «Затем придется докладывать». В этом месте Ситников запнулся. «А куда докладывать? В областное УВД? Там, конечно, Шафиров, но мой прямой начальник не он. А если в управлении засел тот, кто вдоль с этой, как ты их назвал, золотой мафией?» «А Цепилов, как думаешь, был в доле?» Леонид вновь остановился. Болотов на допросе тему золота не затрагивал. Обтекаемо ответил «Я прекрасно знаю, что тот был в доле. Но у меня были сомнения, что он сам себя сдал», добавив тем самым эпизод к своему уголовному делу. Про золото же его никто не спрашивал, а я эту информацию утаил. Взяли Цепилова на обложение данию торгов, причем комиссионный магазин госпожи Фаминых нигде не фигурировал хотя есть риск, что бывшего начальника ОБХСС могут насчет золота в Москве раскрутить. Болотов не затрагивал, а вот в Москве могли и спросить. Озаботился проблемой Ситников, словно прочитав мои мысли. Тебе-то что? Начинай работать по Лихолетову, а если ваши со столичными операми дороги пересекутся, то и сделать тебя уже выкинуть не получится, придется им тебя в группу брать. «Но, взяв сейчас в разработку Лихолетова, я могу им игру сломать». «Тебе не кажется, что вот эти твои рассуждения основаны на домыслах?» «Как и твои о золотой мафии», — парировал Ситников. «Нет, мои плод логических построений. Золото неучтенное? Неучтенное, раз появляется у подпольного ювелира. Где изначально берут золото? На приисках. Следующий этап — его очистка, которую проводят комбинаты». «Все это легко проверить. Контрольная закупка и обыск у Лихолетова. Далее экспертиза. Сам же об этом недавно говорил». «Убедил, убедил». Поморщился, как от зубной боли Ситников. «Сам-то чего не хочешь в этом участвовать?» Судя по вопросу, сомнения все же у него оставались. «Мы же вчера с тобой этот вопрос обсудили», — вздохнул я. Да и не в городском управлении я служу, чтобы расследовать с тобой дело о хищении золота у государства. К тому же, где золото, там вполне может нарисоваться состав 88 статьи. А это вотчина КГБ, на которой у меня аллергия. И главное, с меня хватит славы, хочу пожить спокойно. Мое сделанное в сердцах признание вызвало у собеседника усмешку. Если это так, зачем тогда мне о нелегальном обороте золота рассказал? «Нет, с Лихолетовым все понятно, у тебя на него зуб, вот и сдал его мне. Но почему ты на этом не остановился?» «На этот вопрос я тебе тоже вчера ответил, но ты мой ответ предпочел считать шуткой». «Ну да, помню, служба у тебя такая, бороться с преступностью». Повторяя мои слова, Ситников пытался разглядеть на моем лице подтверждение или опровержение им. «Я и сам точно не знал, зачем я все это затеял, ведь изначально у меня был план» самому забрать золото Лихалетова, Но затем ювелир попытался меня убить, и, к моему удивлению, превалирующий у меня над остальными чувствами расчет, уступил место чему-то непонятному. Здесь было и желание отомстить Лихолетову, да побольнее, и, как ни странно, желание отплатить услугой Щелокову. Если бы не он, я бы уже как месяц пускал слюни в комитетском подвале. Я ведь помнил из лекции и статьи о золотой мафии, что Андропов на протяжении многих лет знал о нелегальном обороте золота в стране, но никак не пытался это пресечь. А вместо этого планомерно собирал компромат на ментов, чтобы было чем свалить. Щелокова. Но все же самому светиться перед комитетом, когда я собираюсь убраться за границу, глупо. И я отдал тему Ситникову. Пусть раскручивает и получает вторую большую звезду на погоны. Если что-то пойдет не так, то убивать целого начальника городского ОБХСС никто не будет. Не те сейчас времена. Худшее, что ему грозит, это вызов на ковер и приказ свернуть работу над темой. От парка я поехал на адрес своей новой потерпевшей Прошкиной и допросил всех ее подруг, которые слышали, как Екатерина Горбунова ее оскорбляет. Распросил их под протокол и о случаях исчезновения из комнаты Лукерии Матвеевны ее вещей. Вернувшись в отдел, сделал запросы на проверку Горбуновых в информационные центры областных УВД. Начал с нашей области и соседних. Нужно было проверить, имеют ли они судимости и проходили ли они по каким-нибудь уголовным делам в качестве потерпевших. Кроме того, хотелось выяснить все адреса, по которым они когда-либо были прописаны. Когда начал сочинять отдельное поручение операм, меня прервали. Дверь моего кабинета резко распахнулась, и зашел Курбанов. Я только успел подумать о странности его поведения, ведь, заделавшись самым большим вследствие начальником, хоть и временно, он предпочитал вызывать подчиненных к себе, как он, с пугающей интонацией, задал мне вопрос. «Щипыра, ничего не хочешь рассказать?» «Что?» Я действительно был без понятия, о чем это он. «Вроде бы с утра все уже по тому злополучному уголовному делу выяснили». Оно на моем столе с утра лежит. Более того, я уже по нему работаю. Тебя, начальник следственного управления МВД Мурашов, зачем к себе вызывает?» «Меня?» Словно недоумок переспросил я. Слишком уж неожиданно прозвучали слова майора. «Тебя, тебя». «И нахрена я ему понадобился?» «Вот и я говорю, нахрена?» «Опять во что-то ввязался?» Он навалился на мой стол руками и таким образом навис надо мной. Я так и остался сидеть на стуле, слишком уж был удивлен происходящим и позабыл встать. Когда бы я успел? Я же все время под вашим чутким приглядом. Не поясничай. К тому же ты на все способен. Ноябрьские события это отлично подтверждают. Может, дело как раз в них? Нашел я причину. Хотя при чем здесь начальник милицейского следствия? Слив коже, прокуратура занимается. «Если на ковер, то почему сперва не в наше управление?» начало размышлять Курбанов. «Не за что меня на ковер, товарищ майор!» категорически отверг я выдвинутую начальством версию. «Конечно, не за что, ты же у нас образцово-показательный служака!» покивал Курбанов, саркастически ухмыляясь. Я не стал отвечать на провокацию. Не вставая со стула, скрестил руки на груди, нахмурился. Типа оскорблен поклепом, и спросил: Когда мне надо ехать? 6 января ты уже должен быть в Москве. По графику ты когда у нас дежуришь? 31 декабря и потом 10. Ну вот и отлично. С датами командировки не пересекается. Довольный, что замену искать не надо, резюмировал Курбанов. Слушай, а может Мурашов тебя к себе заберет? Неожиданно предположил он. «Я, товарищ майор, переводиться из этого следственного отдела никуда не собираюсь», — успокоил я его. «Меня здесь все устраивает. Я вам об этом намед не говорил, когда вы мне перспективы службы в ОБХСС разрисовывали». Я поджал губы, выражая твердость своих намерений. «Вот что за человек ты такой, чепыра? — как-то устало произнес Курбанов, присаживаясь на свободное место напротив меня. Тебе службу в столице предлагают, а ты нос воротишь. Во-первых, мне пока никто ничего не предлагает. Во-вторых, меня в Венске все устраивает. Ушел от меня майор, так меня и не поняв. А ведь я видел. Он искренне пытался. Пока рабочий день не закончился, я поспешил в паспортный стол. И не зря сюда приехал. Мое заявление уже рассмотрели, как мне и обещали, положительно, и теперь мой паспорт обзавелся отметкой о прописке в двухкомнатной квартире. «Павел Петрович, как мне из квартиры, прописанных в ней, двух лиц выписать?» — спросил я у местного начальника с майорскими погонами. Все же он был профессионалом в этой сфере. Мы сидели в его скромном кабинете и дегустировали принесенный мною растворимый кофе. Они уже полгода в квартире не живут. Это вообще законно проживать не по месту прописки? Нет, конечно, но есть исключения. Например, выбывающие в командировку, на каникулы, на дачу, на отдых или лечение не обязаны выписываться из покидаемых ими хоть и надолго квартир. Сусловы в командировке, признался я, и сейчас проживают в Тюмени в служебной квартире. Придется тебе идти с этим вопросом в исполком, развел руками начальник паспортного стола. — Чем мог, я помог. — И я вам очень благодарен, Павел Петрович. Будут какие-то проблемы, обращайтесь. Если сам не смогу помочь, то найду того, кто сможет. — Я знаю о тебе, Альберт. — Твои слова не пустые обещания, — кивнул майор. — В свою очередь могу свестись с человеком из Ленинского райисполкома. Квартира же находится в его ведении. — У меня есть там человек, — вспомнил я о Ломакинах старший из которых как раз занимал должность начальника отдела по жилищному хозяйству, а младший в сентябре натравил на меня гопников, да и сам к делу моего избиения руку и даже ногу приложил. «Тогда удачу тебе», — пожал он мне на прощание руку. «Ломакин, Ломакин», — размышлял я за рулем своей каракатицы, — «как к тебе подступиться-то?» «Напрямую зайти или через Шафирова?» Полковник все равно о моих делах с квартирой от своего дружка Свиридова узнает, которому, в свою очередь, нажалуется Ломакин. Как сделать так, чтобы Ломакин держал язык за зубами? Сынка его прижать? Так тот вроде из города свалил. И что делать? Не хотелось бы оставлять Алине нерешенную проблему с квартирой, так что придется самому что-то придумывать. До апреля время у меня еще есть.